Глава девятая «Ты уверена, что хочешь плыть со мной?» — повторил Гарри. «Конечно. Сколько можно спрашивать?» — раздраженно ответила Нина. Они стояли на каменной площадке у самой воды. Нина в бикини, Гарри в плавках. «Ну, хорошо». Они надели акваланги, пояса и по сигналу Гарри прыгнули в море. Кортес, наблюдавший за ними с гребни скалы, Встал и неторопливо пошел вниз. Гарри плыл медленно, постоянно оглядываясь на Нину, пока не убедился, что та действительно хорошо плавает. Скоро он заметил широкое горло туннеля, находящееся довольно глубоко под поверхностью воды. Встречное течение становилось все сильнее. Несколько сильных взмахов, и Гарри оказался в туннеле. Вода стала холоднее. Взглянув на Нину, он увидел, что та едва справляется с течением. Гарри на секунду замешкался, и поток тут же вынес его в море. Удвоив усилия, он рванулся вперед. С каждой секундой шнур натягивался все сильнее. Нина теряла силы. Грибок, еще грибок. Время, казалось, остановилось. Гарри плыл в полной темноте. — Если б не Нина... Он давно был бы в гроте. Он уже начал сомневаться в успехе их затеи. И тут встречный поток ослабел. И Гарри понял, что тоннель пройден. С часто бьющимся сердцем он вынырнул в мягкий голубоватый свет, вынул изо рта трубку и снял маску. В ярде от него на поверхности появилась голова Нины. Я думала, что нам сюда не доплыть. Она едва дышала. — Я тоже, — усмехнулся Гарри. Он огляделся. Справа качалась на воде сорокафутовая лодка с ярко-красной надписью на белом корпусе «Глория-2 Веру-Бич». — Ты знала, что мы найдем здесь эту лодку? Гарри взглянул на Нину. — Знала? — Она покачала головой, разумеется, нет. Это должно быть лодка какого-нибудь контрабандиста, застигнутого здесь приливом. С чего ты взяла? Она же из Веру Бич. Гарри развязал узел на поясе, освободился от шнура и быстро поплыл к Глории. Иллюминаторы были разбиты, на белой краске четко выделялись ровные ряды пулевых пробоин. Нина присоединилась к нему. — Похоже, в них стреляли, — сказала она. — Давай заберемся на палубу. Гарри подплыл к корме, схватился за свисающую веревку, перевалился через борт и помог Нине вылезти из воды. Тут и там палубу покрывали темно-бурые пятна. — Это кровь, — сказал Гарри. Команду, скорее всего, перебили. — Я загляну в каюту. Ты постой здесь. — Я тоже хочу посмотреть. Гарри повернулся к ней. — У тебя крепкий желудок, не так ли, Нина? — Что ты имеешь в виду? — Только то, что у тебя крепкий желудок. Она пожала плечами. Кровь меня не пугает, не волнуйся. Гарри схватил Нину за руку. — Подожди, нам надо поговорить. Ну поговорим потом, на солнце. Я хочу посмотреть, что в каюте. — А разве ты не знаешь? — Скажи мне, Нина, Соло и кортос поджаривали Лысого на костре. В твоем присутствии? — О чем ты говоришь? — Думаю, ты меня поняла. — Спокойно ответил Гарри. Под пыткой Лысый признался, что его лодка в этом гроте, не так ли? — Мне кажется, это не твое дело, Гарри. Я бы согласился с тобой, если б меня не втянули в эту историю. Он сел на скамью, достал из карманчика плавок полиэтиленовый пакет с сигаретами и зажигалкой и предложил Нине закурить. Поколебавшись, та взяла сигарету. — Нина, расскажи мне о том, как было дело. — Мне нечего рассказывать. — Когда... Рэнди позвонил Солу и сказал, что нашел ему спасателя, умеющего хорошо плавать. Тот сразу смекнул, как его можно использовать, не правда ли? — Не понимаю, к чему ты клонишь. Глаза Нины напоминали две льдинки. — Я в этом сильно сомневаюсь. Гарри глубоко затянулся и выпустил струю дыма. — Соло и ты решили прикрыться мной. «Не так ли?» «Ведь это ты в очках и белом шарфе подсунула нам мустанг и автофургон с трупом Лысого». «И очки, и шарф я нашел в рундуке на лодке Соло. Тебе следовало избавиться от них. Это недопустимая беспечность». Он бросил сигарету в воду, встал и пошел к каюте. Нина молча следила за ним. Прошло несколько секунд, прежде чем глаза Гарри привыкли к сумраку кают. На одной из скамеек он увидел четыре ящика размерами фут на фут и в полфута высотой, обвязанные шнуром. «Не надо, Гарри!» — воскликнула Нина, когда тот достал нож. «Они водонепроницаемы. Мы сможем вытащить их через туннель». «Значит, ты знала!» «О существовании ящиков?» «Да», — коротко ответила Нина. «Что у них?» «Деньги». «Сколько?» «Не знаю, много». «Не волнуйся, Соло возьмет тебя в долю». «Правда?» «Рад это слышать». Гарри поднял один из ящиков. Он оказался довольно тяжелым. «Они же пойдут ко дну». Нина указала на рундук Там есть спасательные жилеты. Привяжем их к каждому ящику. Тогда они останутся на плаву. В течение в тоннеле нам поможет. Гарри улыбнулся. — Ты продумала все до мелочей. Не так ли, Нина Да, я все продумала, — резко ответила она. — Не будем терять времени, Гарри. — А, по-моему, нам некуда спешить. — Кто плыл с нами? «В запертой каюте? Соло или Кортес?» Соло сидел в кабинете, когда туда с выпученными глазами влетел Джо. «Босс, у нас полиция!» Соло не удивился. Он ждал их гораздо раньше. Поэтому, изменив своей привычке, он встал рано утром. Появление незваных гостей — Не обеспокоило Соло. Он не сомневался, что Лепский не видел, кто ударил его, так как следил только за Кортесом. «Пригласи их сюда», — сказал он, поднимаясь из-за стола. Вошедших Беглера и Лепски, Соло встретил радушной улыбкой. «Проходите, проходите. А, мистер Лепский, как вы себя чувствуете? Я очень сожалею, что вчерашний вечер кончился так печально». — Мой человек доставил вас домой, очень сожалею. — Понятно. Левский прошел в кабинет, а Беглер остался у двери. — Боюсь, твои сожаления на этом не кончатся. Улыбка стола заметно поблекла. — Но, мистер Левский, я ничем не виноват. Вы выпили лишнего. — Молчать! — рявкнул Левский. — Сядь! Соло опустился на стул. «Где Гарри Митчелл?» Соло мигнул. Такого вопроса он не ожидал. «Митчелл? Вероятно, в кабинке или плавает, я не знаю. У него сегодня выходной». «Я слышал, что Митчелл отправился с твоей дочерью на остров Шелдон». Взгляд Соло затуманился. «Нет, я не знаю, кто сказал вам об этом, мистер Лепски, но Нина плавает». «На Шелдон дна. Ей нравится там купаться, и иногда я даю ей свою лодку. Ты хочешь сказать, что Митчелла на острове нет?» «Разумеется, нет». «А твоя дочь поплыла туда?» «Да, она взяла лодку». «А почему ты так уверен, что Митчелл не поплыл с ней соло?» «Я видел, как лодка отплывала от берега. Нина была одна» она никогда бы не взяла с собой митчела или кого то еще ни порядочная девушка лепский ухмыльнулся ты готов подписаться под этими словами кровь бросилась в лицо сола не смейте оскорблять мою дочь мистер лепский я этого не потерплю обо мне говорите что угодно но ее не трогайте вот и отлично тогда нам не очень беспокоиться что это значит о чем вы беспокоитесь о твоей дочери соло ответил лепский мы получили сведения что Митчелл поплыл с ней на шелдон раз это не так нам не надо посылать на остров четырех парней они смогут провести воскресенье в кругу семьи соло сжал кулаки я не понимаю о чем вы говорите лепский повернулся к беглеру сказать ему сержант Тот безразлично пожал плечами. — Зачем? — Раз Митчел не с его дочерью, какое ему до всего этого дело? — Да, пожалуй, вы правы, — кивнул Лепский. — Что все это значит? — взревел Соло. — Но если он лжет и Митчел на острове, девочки не поздоровятся, — продолжал Лепский, казалось, не замечая реакции Сола. — Вряд ли он станет обманывать нас. Беглер взглянул на гигант. — Не так ли, Соло? Тот достал носовой платок и вытер вспотевшее лицо. — Я ничего не понимаю, сержант. Я... я... мы теряем время, — перебил его Лепски. — Где кабинка Митчела? А зачем он вам понадобился? — А что ты о нем знаешь, Соло? — Я ничего. Он отменный пловец, хороший парень, я... «С чего ты взял, что он хороший парень?» Соло облизал пересохшие губы. «Он ведет себя как... А что случилось? Ты не интересовался прошлым Митчела, когда принимал на работу?» «Нет». Соло покачал головой. «А что?» «Ты хочешь сказать, что нанял Митчела, не наведя о нем справок?» Соло вскочил на ноги. Он напоминал разъяренного быка, в загривок которого всадили дюжину пик. «Что вы морочите мне голову, черт побери!» Лепский неторопливо достал из внутреннего кармана бумажник, вынул из него телетайпную ленту и швырнул ее на стол. «Вашингтон сообщает, что Гарри Митчелл, третья десантная бригада, первая рота, убит в бою 2 апреля 1967 года. Если хочешь, прочти сам. Это официальный ответ на наш запрос прямо из Вашингтона». Уж там-то не ошибаются. Чтобы скрыть улыбку, Беглер закашлялся. Соло, дрожащей рукой, взял ленту. — С чего ты решил, что твой новый спасатель Митчел? напирал Лепский. Соло взглянул на детектива. — Если он не Митчел, то кто? — Логичный вопрос. Соло очень логичный. Кто он? Если бы ты поинтересовался его прошлым, тебе, возможно, не пришлось бы спрашивать об этом. Ты никогда не слышал о Дэви Донахью?» Соло покачал головой. «Нет, ты не читаешь газет и не знаешь бостонского душителя?» Соло шумно глотнул. «Знаю, но Донахью и душитель...» Одного поля ягоды. Сексуальные маньяки. Три недели назад Донахью удрал из Шервенского института для психически ненормальных преступников. Об этом писали. Но ты слишком занят, чтобы читать газеты, не так ли? И сообщили его приметы. Донахью. Высокий блондин, лет тридцати. Со светло-голубыми глазами и сломанным носом. Одно время был профессиональным боксером, хороший пловец, когда-то выиграл бронзовую медаль. У Соло подкосились колени, он рухнул на стул, заскрипевший под тяжестью его тела. — Это Митчелл! Нет — Нет! Из Вашингтона сообщили, что Митчелл мертв, а твой новый спасатель Дейв Донахью — опасный, хитрый, сексуальный маньяк. Он уже убил трех девушек. Соло поднялся и двинулся к двери. Лепский и Беглер попытались его остановить, но отлетели как два мотылька. Лишь четверо полицейских, ждавших снаружи, смогли задержать Соло и затащить обратно в кабинет. Сначала, правда, им пришлось оглушить его дубинкой. Лепский подмигнул Беглеру и вновь подошел к столу. — Что случилось, Соло? — Такую новую игру ты затеял. — Пустите меня к моей девочке, — взморился тот. — Она смитчила. — И зачем я только пытался обмануть вас, мистер Лепский? Пустите меня к ней. — А как ты доберешься до Шелдона, Соло? — Вплавь, я возьму лодку, я... Соло замолчал, осознав, что ему еще надо найти подходящую лодку, а на это уйдет драгоценное время. «А у нас есть катер», — заметил Лепский. «Если хочешь, мы тебя довезем». Соло вскочил. «Так чего же мы ждем? Быть может, этот сукин сын убивает сейчас мою девочку. Чего же мы ждем?» «Мы никуда не поплывем». — Пока ты не объяснишь нам, что к чему, Соло, — ухмыльнулся Лепски, — я хочу знать, почему умер Лысый. — И что делает Митчелл на острове Шелдон? И где сейчас Кортес? И вообще, какое отношение имеет он к этой истории? Соло покачал головой А Лысом. — Я ничего не знаю. Я уже говорил вам об этом. Это плохо, — вмешался Беглер. «А не выпьет ли нам кофе?» «Тут все-таки ресторан. Отличная идея!» Лепский кивнул одному из полицейских. «Организуй нам кофе. Возможно, мы проторчим здесь все утро». «Мы теряем время!» — взревел Соло. «Он уже мог убить ее!» «В этом ты будешь винить только себя», — отрезал Лепский. «Так что решай. И побыстрее». Лицо Соло исказило гримаса бессильной ярости. «Вы все врете!» Его огромные кулаки опустились на стол. «Я не верю, что Митчел Донахью. Вы врете!» «А Вашингтон утверждает, что Митчела убили в шестьдесят седьмом году», — спокойно ответил Лепский. «Может, твой бармен читает газеты?» «Алекс!» — обратился он к полицейскому, стоящему у двери. «Приведи сюда бармена!» Пару минут спустя в кабинет вошел Джо. Его лицо блестело от пота. — Как тебя зовут? — спросил Лепски. — Джо Смолбосс. — Скажи-ка, Джо, ты когда-нибудь слышал о Дэви Донахью? У бармена округлились глаза. — Тот чокнутый, что убивает молоденьких девушек? Лепский улыбнулся и хлопнул Джо по плечу. — Точно. Ты читал о нем в газетах? Ты помнишь? что он высокий блондин, не так ли? — Да, босс, боксер. — Правильно, Джо, можешь идти. После ухода бармена Лепский повернулся к Соло. За несколько мгновений тот постарел на добрые десяток лет. — Ну, Соло, ты доволен? Будем мы спасать твою дочь или нет? — Я все расскажу по пути к Шелдину, прохрипел Соло и встал. — Хорошо, — кивнул Лепский. — Пошли. Каким-то образом лысый Рикард убедил мистера Карлоса, что сможет контрабандой провести в Штаты большую партию марихуаны. «Как вы знаете, наркотики сейчас в цене», — говорил Соло, сидя перед детективом в каюте полицейского катера. Речь шла о трехстах тысячах долларов. Кортес, шофер миссис Карлос, подслушал этот разговор. Он пришел ко мне, потому что у меня была подходящая лодка. Мы решили перехватить Лысого около Шелдона. Была безлунная ночь, и Лысый, вместо того, чтобы отдать деньги, решил удрать. Кортус рассверепел и открыл огонь. У него был автомат. Соло с надеждой взглянул на Беглера, записывающего все в блокнот. «Поймите меня правильно». Я стремился избежать насилия. Я думал, «Лысый отдаст деньги, и мы разойдемся в разные стороны». Ему удалось оторваться от нас, но лодка получила тяжелые повреждения, и мы решили, что она затонула. Соло помолчал. А два месяца спустя Лысый пришел ко мне в ресторан. У меня волосы встали дыбом, потому что я не сомневался, что его давно съели рыбы. Он сказал, что хочет нанять мою лодку. Я понял, он так и не узнал, кто хотел ограбить его. Лодку я ему не дал, но посоветовал поискать другую в Веры Бич. Потом я позвонил Кортесу, и мы договорились встретиться в том городке. Я и Нина поехали на моей машине. Кортес в Мерседесе Миссис Карлос, так как в его Шевроле барахлил мотор. Соло вновь замолчал. Мы встретились с Лысым, и Кортес попытался убедить его рассказать, что произошло с лодкой. «То есть Кортес сунул ногу Лысого в костер и держал ее там», — поинтересовался Лепский. Соло вытер потное лицо. «Поймите меня, мистер Лепский, я этого не хотел. И Лысый, вероятно, тоже. Это точно». У него начался сердечный приступ или что-то такое. Короче, он умер. Солов взглянул на Лепски. Я, конечно, не мог предположить такого конца. Да, тебе не повезло, — хмыкнул Лепски. Именно так. Я очень расстроился. Он мой старый друг. Но Лысый успел рассказать, куда подевалась его лодка? Да. Когда Кортос начал стрелять и убил матросов, Лысый сам встал за штурвал. Каким-то чудом ему удалось войти в трубу и далее в голубой грот. Он решил переждать там, пока мы не перестанем его искать. О приливе он не знал, и когда захотел выплыть, обнаружил, что путь закрыт. Лысый оставался в гроте три недели, пока не кончилась еда, а потом надел спасательный жилет, взял надувной плот, через тоннель выплыл из грота и добрался до материка. Он пошел к Карлосу и рассказал, что произошло. Карлос знал об особенностях трубы, как и о том, что она откроется 27 мая. Он велел Лысому достать другую лодку и вывести на ней деньги. У нас оставалось мало времени, так как 27 числа Карлос сам приплыл бы к Шелдону и забрал деньги. Мы думали о том, как попасть в грот, когда позвонил Рэнди и сказал, что нашел мне спасателя, чемпиона по плаванию. Нина предложила, что первоклассный пловец сможет проникнуть в грот под водой и вытащить деньги. Она предложила поплыть вместе с ним, чтобы он не надул нас. К тому же ей пришла в голову мысль подбросить Митчеллу и Рэнди тело Лысого, чтобы припугнуть Митчела, если тот заортачится. Мы украли автофургон, прицепили его к машине Лысого, и все прошло без сучка, без задоринки. Соло приподнялся и взглянул в иллюминатор. «Не может этот чертов катер плыть быстрее!» Беглер протянул в Соло записную книжку и ручку. «Пронумеруй страницы и распишись на последний, Соло. Мы и так идем на предельной скорости». Соло, не читая, выполнил все, что от него требовалось. Лев скидал знак одному из полицейских, и тот достал дубинку. «Успокойся, Соло», — сказал детектив. «Вашингтон оживил Митчелла». Он положил на стол вторую телетайпную ленту. «Твоей дочери ничего не грозит». Соло прочитал текст, смял лент в кулаке и, дрожа от ярости, взглянул на Лепский. «Ты ударил меня, а я тебя», — ухмыльнулся тот. «Никогда не бей полицейских, Соло». К хорошему это не приведет. С диким ревом Соло бросился на детектива, но полицейская дубинка тут же уложила его на пол. — В каюте? — Не понимаю, о чем ты говоришь. Нина отпрянула назад. — А я уверен, что в каюте кто-то прятался. Или Кортос, или Соло. Мы плыли одни, не будем терять времени, давай вытащим ящики. Гарри пристально взглянул на нее и пожал плечами. Один за другим он вынес ящики на палубу и положил их вдоль борта. Нина привязала к ним спасательные жилеты. Гарри нашел кусок веревки и связал ящики вместе. Он помог Нине с аквалангом, надел свой и перебросил ящики через борт. Посмотрел на Нину, та кивнула, и они прыгнули в воду. Гарри нашел конец веревки и потащил ящики к устью тоннеля. Нина плыла следом. Сильный поток подхватил ящики и увлек в темноту. Нина успела схватиться за последний. Фернандо Кортес лежал на каменной площадке, приладив ружье на большом валуне. Появление ящиков на поверхности бухты подсказало ему, что операция близится к успешному завершению. Гарри сделал все, что от него требовалось, и пуля была достойной наградой за его труды. Уперевшись прикладом в плечо, Кортос положил палец на спусковой крючок и приник к прицелу. Наконец, рядом с ящиками показалась маска, и тут же прогремел выстрел. Лишь нажимая на крючок, Кортос понял, что стреляет не в Гарри, а в Нину. Она наполовину выпрыгнула из воды, Широко раскинув руки, из-под маски брызнула кровь, оставляя темное пятно в зеленовато-голубой воде. Нина упала на спину, и волны понесли ее к берегу. Кортес громко выругался и оглядел бухту в поисках Гарри. «Где же этот чертов Митчелл?» Он встал. «Руки вверх!» «Брось ружье!» — раздалось над головой. Оглянувшись, Кортас увидел Лепски и Беглера. Он поднял ружье, целясь в Лепске, но на этот раз детектив опередил его. Кортос взмахнул руками и с пулей в груди полетел в море. — Надо вытащить их из воды, — процедил Лепски. — А где же Митчел? Затаившись в тени на другой стороне бухты, Гарри наблюдал за происходящим. Пора сматываться, — решил, наконец, он. Ушел под воду и поплыл к лодке Соло. Беглер велел четырем полицейским раздеться и вытащить на берег ящики и тела Нины и Кортуса. Лепский не спускал глаз с поверхности бухты. — Вы думаете, что он все еще в гроте? — Кто он? — переспросил Беглер. Лепский изумленно взглянул на сержанта. — Митчелл, черт побери! — Откуда мне знать? Беглер безразлично пожал плечами. — Вместо того, чтобы прыгать вокруг меня, лучше разденься, да помоги этим ребятам. Лепский вздрогнул, словно его ударило током. — Кто я? — Я не могу лезть в воду. — Митчел может уйти. — Ты слышал, что я сказал? — прорычал Беглер. Полчаса спустя тела Нины и Кортеса лежали на берегу. Лепски вытаскивал из воды ящик с деньгами, когда за гребнем затарахтел мотор. — Это лодка Соло! — воскликнул детектив. — Мичел уходит! Он метнулся к тропинке, ведущей вверх. — Ну и что? — остановил его Беглер. — Мне кажется, я велел тебе достать ящики. И не помню, что отменял приказ. «Но он же уйдет!» «Я в этом не убежден. Мы даже не знаем, был ли он здесь. Соло, правда, говорил об этом, но он известный лгун». Лепский хотел было возразить, но, взглянув на Беглера, передумал. «Я ничего не понимаю», — проговорил он. «Взгляни на все это с другой стороны, Том. Нам с тобой повезло». Мы не попали на эту грязную войну в джунглях. Моего младшего брата убили год назад, а я так и не знаю, ради чего он воевал. Митчел провел там три года, и мы должны дать ему этот шанс. Он все равно чист. Если мы возьмем Митчела, он будет сидеть в тюрьме до тех пор, пока суд не признает его невиновным. А тюремная камера — не самое приятное место для проведения отпуска. Он подмигнул лепски. «Ты же не хочешь испортить ему отпуск, Том?» Тарахтение мотора стихло вдали. Лепский скорчил гримасу и кивнул. «Пожалуй, что нет. Я как-то не подумал об этом». «Поэтому ты еще не скоро станешь сержантом», — довольно хмыкнул Беглер. «Не пора ли тебе заняться ящиками?» Заходящее солнце отбрасывало длинные тени, когда Гарри подошел к ресторану «Остановись и поешь» пятнадцати милях севернее Веробич. бич Утром он оставил лодку у пристани, зашел в кабинку, собрал вещи. За тонкой перегородкой похрапывал Мануэль. На пляже и около ресторана не было ни души. Гарри заглянул в кабинку Рэнди и облегченно вздохнул, убедившись, что в ней никого нет. Значит, Рэнди послушался его совета и ушел. Закинув рюкзак на плечи, Гарри направился к шоссе. Он шел весь день, не делая попытки остановить попутные машины. Он видел, как умерла Нина, и понял, что Кортес стрелял не в нее. Он видел, как умер Кортес, и ни чуточки не пожалел об этом. Он приехал на юг, чтобы позагорать и покупаться в теплом море, просто отдохнуть. Ну что ж, можно сказать, ему удалось и то, и другое. К ресторану он подошел, изрядно проголодавшись. Часы показывали четверть восьмого. На автомобильной стоянке одиноко маячил голубой «Шевроле». Гарри вошел в овальный зал с сорока пустыми столиками. В баре с бокалом виски сидел румяный толстячок в помятом костюме. При виде Гарри он улыбнулся. «Добрый вечер, я Дейв Харкнес. Нарушаю жизненный принцип, пью один». «Спасите меня!» — улыбка стала шире. «Позвольте угостить вас!» «Гарри Митчелл!» Он сел на высокий стул. «Благодарю! Пиво, пожалуйста!» Харкнес смахнул бармену. «Тут не слишком людно. Вы будете обедать?» «Да, я шел пешком и здорово проголодался. Ну, давайте пообедаем вместе. Я не люблю есть один». Принесли пиво. Гарри выпил кружку, закурил и попросил меню. — Вы только что из армии? — спросил Харкнесс после того, как официант принял заказ. — Похоже, все знают об этом, — буркнул Гарри. — Это сразу бросается в глаза. Вы в отпуске? — Отпуск кончился. Я еду в Нью-Йорк. Они прошли за столик. — Я тоже еду в Нью-Йорк, — улыбнулся Харкнесс. — Могу вас подвести. Большое спасибо, но я должен заглянуть в Еллоу Аккерс. У меня там друзья, и я обещал навестить их на обратной дороге. — Акрс? Харкнес разжег сигару. Мой родной город. Кто ваши друзья? Держу пари, я с ними знаком. В йеллоу Акрс я знаю всех и вся. Отличный городишка, если не жить там слишком долго. Мистер Морелли и его дочь, ответил Гарри, у него там ресторан. Харкнес помрачнел. «Вы знаете Тони?» «Один из моих лучших друзей. Давно вы с ним познакомились?» «О, нет. По пути к морю я зашел к ним, и до сих пор не могу забыть их радушие». «Им не повезло». Харкнес потер подбородок. «Тони умер четыре дня назад. Мария в больнице. Ожоги первой степени». У Гарри похолодело внутри. Не может быть. Он внезапно осип. Да. Банда подростков подожгла ресторан. Марии удалось выскочить из огня. Но, как я слышал, она очень плоха. Ресторан сгорел дотла. Подростков? Да. Харкнес покачал головой. Пять человек. Полицейские их поймали. Паршивые маленькие наркоманы. Четыре юноши и девушка. В глазах Харкнесса мелькнуло удивление. Да, один со сломанной рукой. Они сказали, что хотели свести счеты. Гарри вдавил сигарету в пепельницу. Нам очень досаждают наркоманы, продолжал Харкнесс. Теперь я просто боюсь ехать по шоссе в одиночку. Вдвоем спокойнее. Заглохший мотор или лопнувшая шина могут привести к беде. Вот только на днях у моего старого приятеля Сэма Бенча, он много лет водит трейлер, спустило колесо. На него наткнулись хиппи. Сэм сейчас в тюрьме. Он пришиб двоих, прежде чем они подожгли его трейлер. Гарри сжал кулаки. Сэм Бенч подвозил меня до Оранжвилла. Я рассчитывал вернуться с ним в Нью-Йорк. Что произошло? Он менял колесо. И тут появились эти подонки, накурившиеся или нанюхавшиеся какой-то дряни. У Сэма была индейская дубинка. Он проломил головы двоим, а потом его сбили с ног. Они избили его, подожгли трейлер и разбежались. Сэм остался без зубов и со сломанной рукой. Конечно, его оправдают, но он уже не будет прежним Сэмом. Когда тарелки опустели, Харкнес встал. «Ну, пошли». У нас впереди долгий путь. Если б я знал, что ждет меня дома, — думал Гарри, садясь в машину. Ледниковый период, каменный век, бронзовый. И вот век насилия. И от этого никуда не скроешься. Мария в больнице. Добродушный толстяк Морелли мертв. Нина с пулей в голове. — Соло арестован полицией. — И Рэнди. — Где сейчас Рэнди? Гарри пожал плечами, а Шевроле мчал его к Нью-Йорку.